а ты че одна дедомовская что ли поинтересовался в Лидочки щекастый мальчишка с ласковыми наглыми глазами будущего мерзавца и кличка сиротка хася холодная липкая как отышок жеванной бумаги надолго впечаталась в лидочкину жизнь и без того лишенную обязательных детских радостей она терпела сколько могла но как то ночью не выдержала встала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 Она хотела знать главное. «А почему он не приезжает?» Спросила она. «Он меня больше не любит?» «Да». Галина Петровна сняла очки и потерла красную, похожую на рану вмятину на переносице. Глаза у нее вдруг стали мокрые и беззащитные. «Иди спать, ладно? Завтра я все-все тебе расскажу». Ну, на завтра Галина Петровна, накрашенная, неприступная,